3. Брин. 4 года назад. Новый Орлеан. В Новом Орлеане я ненавидела все. Конечно, такое отношение к городу возникло не сразу. С тех пор, как я поступила в колледж и переехала сюда, прошло почти 10 лет. В старших классах я была капитаном команды чирлидеров и уж разрешите похвастаться самой популярной девчонкой в школе, а после выпуска мне предложили всего одно место со стипендией в университете Лойолы в Новом Орлеане. Сначала я просто летала на крыльях от восторга. Во-первых, Раньше мне не приходилось покидать Северную Каролину. Во-вторых, лучше получить хотя бы завалящее предложение из колледжа, чем вообще никакого. Ведь многие девчонки из нашей команды окончили школу без каких-либо перспектив в обозримом будущем. В каком-то смысле я свою стипендию заслужила. Благодаря мне команда была в отличной форме. Я следила, чтобы тренировки шли точно по расписанию». «Черлидинг спасал меня от мрачной реальности, которая ждала дома. Расти в бедной семье с отцом, от которого слышишь одни оскорбления, и с бесхребетной матерью — то еще удовольствие. И вот, набив вещами два чемодана и спортивную сумку, я села в автобус до Нового Орлеана. От окна было не оторваться». Всюду росли дубы, согревающие землю толстым слоем опавшей листвы, а улицы были полны ярко одетых прохожих. Мы проезжали мимо болот и старец, деревьев, украшенных испанским мхом, разноцветных домов и ресторанов на воде. Я никогда не видела такого раньше. Эти картины поражали новизной. Моя жизнь начиналась с чистого листа, и я была твердо намерена... Не выпускать удачу из рук. Жаль, что нельзя вернуться в прошлое, чтобы влепить за трещину той счастливой и наивной дурехи, какой я тогда была. Новый Орлеан вы можете увидеть в каком-нибудь кинофильме, но это впечатление будет далеко не полным. Зрителю покажут фрагменты ночной жизни, парады на Мардигра девишники в честь будущей невесты бары и стриптиз клубы где весело проводят время мужской компанией. сноска мардигра традиционный карнавальный праздник отмечается перед началом католического великого поста в европе и сша где самые массовые народные гуляния проходят в новом орлеане но горькая правда заключается в том что с изнанки в этом городе сплошная грязь и хаос. Я вообще-то не против суматохи, при условии, что все хоть немного регулируется, однако в Новом Орлеане никто ничего не контролирует. Люди вытворяют все, что взбредет в голову. Женщины разгуливают с голой грудью, а кое-кто из мужчин даже вываливает наружу хозяйство, лишь бы шокировать прохожих. На каждом углу лужи рвоты, бездомные попрошайки и чертова туча туристов, мешающих машинам проехать. В тот день мне пришлось столкнуться с последней проблемой. Сидя за рулем, я со стенаниями наблюдала, как дорогу переходит вереница стариков в одинаковых неоново-розовых футболках. Летом в Новом Орлеане, штат Луизиана, пик катастрофического нашествия туристов, и я этот сезон терпеть не могла. Все время думала, как бы накопить денег и сбежать в тихое местечко в пригороде, чтобы слушать стрекотание цикад, а не гудки автомобилей. Барабаня по рулю, я взглянула на часы приборной панели. У меня был видавший виды серебристый Volkswagen Жук. До начала рабочего дня шесть минут, а ехать вдвое дольше. Как только старики освободили проезжую часть, я вдавила педаль газа в пол, радуясь, что ни красных сигналов светофора, ни пешеходных переходов на пути больше не будет. Затормозив у итальянского ресторана «Франко», я схватила с сиденья сумку, выскочила из машины и влетела в здание через черный ход, набегу, извиняясь перед моим начальником Трентом за опоздание, уже третья за неделю. «Еще раз и вылетишь, Брин! Я серьезно!» — пророкотал Трент с креольским акцентом. Больше не обращая на него внимания, я надела фартук и через двойные двери поспешила на кухню. «Ну как тут успеть вовремя, если вдобавок работаешь не полный день в мини-маркете Нулле? Едва моя смена в магазине подходила к концу, я со всех ног мчалась в туалет переодеваться и неслась во франко. Это дорогой ресторан на берегу озера, в сетевых отзывах его величают райским уголком, о котором известно немногим. Других вариантов у меня не было, оставалось только ждать, когда найду работу получше. Откровенно говоря, я ненавидела свою жизнь. Зачем я столько лет горбатилась над учебниками в колледже?» чтобы влезть в чудовищные долги по кредиту, на образование и даже с дипломом пахать за минимальную зарплату, лишь бы хоть как-то выживать. Моя специальность — бизнес, но у меня нет ни времени, ни средств, чтобы начать свое дело. Я мечтал в один прекрасный день открыть ресторан или заведение потише и поуютнее, скажем, мини-гостиницу типа «Ночлег и завтрак». В моих мечтах эта гостиница находилась в Нью-Гэмпшире, Люди приезжали туда весной и летом, с удовольствием отсыпались, а на завтрак баловали себя вкусными блюдами моей кухни, потому что я хорошо умею еще кое-что — готовить. Когда я в прошлый раз задержала плату за квартиру, моя соседка немного попсиховала, но потом сказала, что дела у меня обязательно наладятся, хотя советом Шавон я не особо доверяю, она ведь тоже по уши в долгах. Мы обе раз в месяц еле-еле наскребали деньги за жилье, 1250 долларов, и я была почти уверена, что Шавон тайком приторговывает телом, иначе как она каждый раз умудряется набрать нужную сумму. Но оборвав и эти размышления, и сердитый внутренний монолог, я взяла со стойки хостас блокнот а вышеупомянутая хостас перечислила столики, которые я сегодня буду обслуживать. Гостей пока было мало. Но через пару часов, когда солнце начнет клониться к закату и золотистый свет зальет столики, в зале яблоку будет негде упасть. За это парочки и любят Франко. За атмосферность. Романтический вечер на берегу озера. Итальянская еда с пылу жару, вино и любовь. Я подошла к первому из своих столиков, за которым женщина средних лет изучала меню через очки в прямоугольной оправе, сдвинутые почти на кончик носа. Она попросила воды с лимоном, и, приготовив для гостей требуемый напиток, я оставила ее на несколько минут, чтобы та определилась с выбором блюд, и направилась к двоим мужчинам за следующим столиком, один из них сидел ко мне спиной. «Здравствуйте, добро пожаловать во Франко», — произнесла я, обращаясь к его визави. «Не молодой, бледный, с жирной кожей, на макушке лысина, но с картошкой». К тому же мужчина то и дело простуженно шмыгал носом, и, наверное, поэтому его кончик был красным. Короче, красавцем не назовешь, но сразу видно — деньги водятся, костюм с иголочки, на запястье сверкают часы. Однако радоваться щедрым чаевым раньше времени я не спешила. Богачи частенько оставляют официантов на бабах. «Меня зовут Брин. Сегодня я ваша официантка. Что будете пить?» Тут я взглянула на второго мужчину. Нельзя же его игнорировать. И стоило увидеть знакомые светло -корее глаза, дыхание перехватило. «Ну и дела! Быть того не может! Это же он! Доминик Бейкер! Парень, с которым я встречалась в школе! Я училась в десятом классе, он в двенадцатом!» Доминик пригласил меня на свой выпускной, и невероятно, но факт, нас выбрали королем и королевой бала. Мы были такими юными, такими популярными. Жизнь казалась нереальной, мы чувствовали себя парой знаменитостей. А теперь я стояла и пялилась на него с отвисшей челюстью и бешено колотящимся сердцем. Доминик удивился не меньше моего. И я мысленно обругала себя за то, что не накрасилась как следует и даже не попыталась привести себя в более или менее приличный вид. «Брин, Уоллес!» — проговорил Доминик голосом тягучим, будто мед с коричневым сахаром. Я тонула в его глазах, а этот голос обволакивал меня изнутри, точно горячая липкая масса. «Обалдеть, какая ты красотка!» Вот уж не думал, что снова тебя увижу. Красотка? Он по-прежнему считает меня привлекательной? После школы я, как и многие, набрала несколько фунтов, а из-за отвратительного фастфуда, которым я питаюсь, кожа теперь гораздо хуже. Волосы, стянуты в хвост на затылке, их не мешало бы выпрямить. Но все это не важно. Главное, что передо мной сидит Доминик Бейкер. Тот, кого я до сих пор не забыла. Мне трудно было выбросить его из головы даже после того, как он уехал в колледж, и наши пути разошлись. Он остался в Северной Каролине, поступил в университет Дюка с полноценной академической стипендией. И хотя дорога туда занимала всего несколько часов, для нас это расстояние стало непреодолимым. Глупо было надеяться, что мы сумеем сохранить отношения. Мы расстались... Потому что жизнь медленно, но верно, развела нас в разные стороны. Иногда Доминик несколько дней подряд не писал и не призванивал, а бывало, вечером мы болтали по телефону часами, наверстывая упущенное. Наконец, и телефонный роман, сошел на нет. До сих пор помню последний разговор, разбивший мне сердце на мелкие осколки. Ничего у нас не получается, да? Голосом, исполненным грусти, спросил он. Да! не получается ответила я ей я тогда жалела об этих словах а сейчас особенно я должна была все сделать для того чтобы у нас получилось следовало купить чертову машину не в одиннадцатом классе а раньше чтобы ездить в дюк и видеться с домиником я так гордилась что он учится в этом колледже ведь доминик всегда был не просто умен а мудр не по годам а уж как сексуален словами не передать. Да, после расставания мы созванивались раз в две-три недели, но через несколько месяцев перестали общаться. И теперь Доминик выглядел потрясающе. Шикарный серый костюм, блестящие ботинки, дорогие часы на правом запястье. Мужчина, сидевший напротив, Со скептическим видом переводил взгляд с него на меня, дожидаясь, когда ему все объяснят или хотя бы скажут, кто я такая. Тут Доминик сообразил, что ведет себя невежливо, отвернулся от меня и произнес. «Джон, это Брин, моя хорошая подруга. Мы с ней вместе учились в школе. В своем классе она была лучшей черлидершей. Поступила в университет Лойолы на место с полной стипендией. «Вот такая она молодец!» Я покраснела, вдобавок меня замутила. Как у Доминика язык поворачивается расхваливать девушку, когда она в таком виде? через чур тесные брюки, белая форменная рубашка с буквой «Ф» на груди и, в довершение всего, идиотский фартук, в карманы которого чего только не понапихано — соломинки, бумажки, ручки. «Теперь я жалкое ничтожество. Разве можно сравнивать какую-то официантку с...» «Чем он там занимается? Неужели Доминик сам этого не понимает?» «Приятно познакомиться, Брин», — обратился ко мне Джон. Оглядев меня с головы до ног, он облизнул сухие губы, и почему-то после такого взгляда захотелось помыться. Но тут Джон опустил голову, углубился в меню, и я выбросила эту мысль из головы. «Можно виски без льда? А на закуску раков?» — сделал заказ Джон. «Ах да, надо же работать, а не строить глазки бывшему». Я украдкой взглянула на Доминика, тот сочувственно улыбнулся. «Но вот, пожалуйста, он меня жалеет. Конечно, я всего лишь подавальщица, а он — большая шишка». Быстро записав все, что они заказали, я поспешила на кухню. Я даже не пыталась перекинуться с Домиником парой непринужденных фраз или расспросить его «как жизнь», хотя мне в любом случае не представилось такого шанса. Каждый раз, когда я подходила к их столику, они с Джоном были поглощены разговором. Тем более при моем приближении Джон бросал на меня тяжелый взгляд, давая понять, что прерывать его не надо, и я дипломатично удалялась. Чтобы они там не обсуждали, беседа явно не предназначалась для посторонних ушей. А, впрочем, зачем мне разговаривать с Домиником? Когда он принялся за еду, я заметила у него на пальце обручальное кольцо. Оно ярко сверкало в лучах закатного солнца. Заглядывая в окна, они били в глаза так, что я чудом не пролила воду мимо стаканов. Оплатив счет, Доминик с Джоном ушли. Я подумала, что больше не увижу своего бывшего парня, и вдруг заметила на их столике чек. На нем был написан телефонный номер, а под ним слова. «Позвони мне».